Не так уж плохо. Ты бы на такое согласился? Сука. Я бы не стал влезать в авантюру, Бен. Я бы сначала посоветовался с братьями, Бен. Выслушал бы их мнение. Только после этого я бы начал дело. Словом, так, брат. Либо ты отменяешь то, о чем вы за моей спиной сговорились... Либо пенять тебе придется на себя. В Голливуде любят сенсации. А ты знаешь, что я умею рассказывать байки. Ну, хорошо, Бен. Задумчиво ответил Лаки. Я постараюсь что-нибудь для тебя сделать. Только не очень долго стараюсь, Лаки. А то ведь я тоже знаю, как надо поступать. Я очень не люблю, когда меня отдают на съедение волкам. Я умею отвечать ударом на удар. Я скажу Америке то, что никто не сможет ей сказать. «Дай мне время, Бен», — сказал Лаки. «И не глупи. Мы же с тобой, братья». Неужели ты позволил себе забыть, как мы начинали, а? Я сказал свои условия. Отрезал Бен. И ты знаешь, где меня найти? Вакки Лучано долго стоял у телефона, слушая, как резко, словно сос, в ночи пищали гудки отбоя. Яростно бросил трубку на пол. Она раскололась, как кокосовый орех. Обернулся к Гуарази. Позвони Джонни. Передай, что Бен тяжко заболел. Пусть отправит к нему самых лучших врачей. И вернулся на берег. «Что-нибудь случилось?» — спросил Зинатра. Да нет, ровным счетом ничего. А почему ты решил, будто что-то случилось? Потому что я артист лаки, я обладаю даром чувствования. Ну и что же ты почувствовал? Да что-то плохое. И ты совсем белый. Ну, это легко исправить. Фрэнки-бой Лаки обернулся к телохранителю, что сидел под пальмой, крикнул, чтобы принесли виски, раздраженно выбросив лед на песок, выпил. Протянул Лакею в стакан, тот плеснул еще раз на донышко по-американски. Лейте до краев, тихо сказал Лучиану, Я же хочу выпить, а не выгадать паузу. Медленно, маленькими глотками, вобрал в себя желтую влагу, бросил стакан на песок, поднялся, разбежался, прыгнул в океан и пошел кролем на глубину. Зинатра закричал «Лаки! Лаки! Не сходи с ума, Лаки!» На берег высыпали телохранители, столкнули в воду лодку под сильным шведским мотором, понеслись следом за Лаки. Он обернулся в ярости. отсюда!» «Я что, звал вас?» Заплыв в океан, он перевернулся на спину и заплакал, потому что явственно, словно в кино увидел... худенького Бена, который швырнул его на землю, а сам выпустил очередь из автоматов тех, кто стоял напротив с пистолетами в руках. Ну, псы! Ну, твари! Они смеют поднять руку на моего брата. Ну, «Вадаль подзаборная, вставай, Лаки, прости, что я был вынужден толкнуть тебя. Нельзя толкать друзей, даже если хочешь им добра. Но они бы прошили тебя насквозь, так что купи себе новые брюки, я виноват, что эти порвались, зато ты у меня здоровенький, черт с ними, с этими брюками».